Глава семнадцатая Рощерк деревянного ножа был стремителен и внезапен для всех, кто его видел. Лишь тень от этого удара коснулась принца империи, как он тут же ощутил могильный пробирающий до костей холод, схвативший за шею. Он тут же увидел текущую по его запястью кровь и даже не сразу поверил, что она принадлежит именно ему. Маленькая гоблинша тут же отпрыгнула в сторону. и побежала в сторону своих собратьев, а несчастный за ее спиной рухнул на колени, не в силах осознать произошедшее. «Я же неуязвим!» Прохрепел он из последних сил, пытаясь зажать обеими руками перерубленное горло, но рана на его шее была так сильна, что даже повернуть голову он был не в состоянии. Чудовищный рубец стремительно выплевывал из тела жизнь, толчками проталкивая ее сквозь бледнеющие пальцы. Взгляд цына империи прошелся по собственным союзникам и увидел на них ужас и неверие. Не зная, что делать, он снова попытался надавить на открытую рану, но все его тело стало слишком тяжелым, завалившись вперед под собственным весом и накренившись немного вперед, грустно ударилось о землю безжизненным мешком. Второй принц империи и один из сильнейших апостолов этого мира умер. Звук удара безжизненного тела был глухим и негромким, но прозвучал в сердце каждого, кто это видел. Все люди на площади просто не могли осознать произошедшее, но вот шок в глазах прикованного к столбу демона был совсем иного толка. Он не видел убийцу до самого последнего момента. Даже если он смотрел на трибуну, не отрывая глаз, все равно, так же, как и никто из «здесь присутствующих», Он не смог этого монстра обнаружить. Один удар и все закончилось. И он мог бы это признать, но умер необычный второсортный человек. Умер тот, кто загнал его в эти цепи, кто совсем недавно сражался с ним на поле боя и оставил в душе огромное чувство бессилия. Человек, которого он считал монстром, был зарезан как свинья, у него на глазах и кем? Гоблином? Маленькой девчонкой? От которой не исходит даже толики настоящей силы. Непонятно, откуда взявшаяся девчонка быстро спряталась в толпе своих собратьев, делая вид, что она теперь просто наблюдатель, а он не мог не ощутить ползущий по спине холод. Сколько еще здесь таких, как она, прячется? Никто не смог ее увидеть, пока не брызнула кровь. Значит ли это, что вокруг них могут скрываться еще несколько таких чудовищных убийц? Вся имперская элита собрана здесь, а если этих убийц тут десятки, сотни? С тем оружием, которое использовал его несостоявшийся палач, окружить эту толпу и занять крыши. Демон был чудовищно силен и опытен. Ему потребовалось мгновение, чтобы просчитать перспективы, и он тут же пришел в ужас от собственного предсказания. Это не люди загнали гоблинов в угол. Это гоблины позволили людям их сюда пригласить. И словно в подтверждение этого... «Переговоры провалились!» Громко рявкнул неудавшийся палач, оглушая все еще пребывающую в ступоре толпу. «Отставить дипломатию, можно хулиганить!» «Хулиганить, атаман!» Вся толпа трусливых, боящихся поднять голову монстров, просто взорвалась гоготом и криком. Шокированные имперцы еще не успели осознать гибель собственного принца, как толпа гоблинов ринулась на площадь к каменному эшафоту и принялась растаскивать приготовленные к розжигу дрова. Местные жители, которые и так ждали чего-то подобного, тут же стали пятиться назад и стараться убраться отсюда подальше. В отличие от имперцев, у жителей северного региона даже маленькие дети успели осознать, что дальнейший просмотр представления может стоить для них Неподъемно дорого. Огромные стога сена и заготовленных поленьев резко сократились в половину, а зеленая некогда трусливая толпа тоже превратилась в толпу злобно скалящихся и пришедших убивать головорезов. Убейте их всех! Коротко скомандовал теперь уже вполне состоявшийся палач, отвернувшись от толпы рыцарей и посмотрев на прикованных к столбам пленников. Грохот, пули, сотни болезненных криков тут же наполнили площадь, а возглавляющий эту банду низкорослых чудовищ-гоблин внимательно осмотрел обоих пленников и остановился на женщине, чей вид был действительно плох. С того самого момента, как ее выволокли на площадь, она была без сознания и вряд ли что-то видела. Ее дыхание было слабым и надрывным, раны на теле были столь сильны, Что сложно было представить количеству увечий, которое она в своей клетке получила. В отличие от другого демона, ее раны не торопились заживать, и девушка была практически на краю гибели. Все, что попадает на наши земли, принадлежит нам. Невесело сказал гоблин взмахом руки, перерубив сдерживающие эту девушку цепи, и тут же поймав ее на руки, не позволив упасть на землю. И почему у меня появилось чувство доживю? Что ты делаешь? Заревел здоровенный бугай, дернувшись в его сторону и даже забыв об огромном чувстве опасности, которое этот гоблин источал. «Не могу же я позволить своей собственности умереть, верно?» ухумыльнулся тот, посмотрев на огромного демона. «Или ты хочешь, чтобы я ее тут бросил?» «Вы можете ее спасти?» мгновенно охладил пыл прикованный бугай. «Если спасете жрицу, я сделаю для вас все, что угодно!» «Какая преданность!» Легонько кивнул гоблин, посмотрев на девушку в своих руках. Значит, она жрица. Мы пришли сюда по приказу нашего отца, утвердительно ответил тот, наблюдая за этим гоблином и все еще отказываясь в полной мере принимать происходящее. Ясно. Коротко ответил тот, подойдя к этому демону и перехватив девушку, положил освободившуюся правую руку на огромный замок, сдерживающий закованного в цепи бугая. Тогда следуй за мной, также коротко с командовал он, и огромные стальные кандалы под его пальцами тоже разлетелись в клочья.